Есть и другие отличия генного набора приматов и людей. Например, в некоторых исследованиях упоминается некая инверсия между участками P14E и Q14I, которая привела к отличию между человеческой хромосомой номер 5 и хромосомой шимпанзе. Не будем вдаваться здесь в перечисление всех отличий, которые уже известны и еще могут быть обнаружены Важно лишь то, что такие отличия есть. И среди причин генетических различий между человеком и приматами вполне может быть и то самое генетическое вмешательство богов, то есть инопланетной цивилизации, которая связана с процессом создания ими человека из местной заготовки. Вовсе не обязательно, что все различия обусловлены именно этим вмешательством. скорее всего, только какая-то их часть. Но важна сама возможность этого. И в связи с этим обращают на себя внимание несколько любопытных выводов, полученных в ходе новейших исследований. Первый вывод, бросающийся в глаза, сводится к тому, что генотип разных людей чрезвычайно схож, причем настолько, что это вызывает сильное недоумение. Если сравнить ДНК разных людей, то выяснится, что они отличаются друг от друга лишь на 0,1%. То есть, только каждый тысячный нуклеотид у нас разный, а остальные 99,9% совпадают. Более того, если сопоставить все разнообразие ДНК представителей самых разных рас и народов, то кажется, что люди отличаются гораздо меньше, чем шимпанзе в одном стаде. Животовский днк. Хуснуддинова «Генетическая история человечества». Эти же авторы пытаются объяснить столь удивительный факт следующим образом. Шимпанзе имеет длительную историю развития, в ходе которого выработалось значительное генетическое разнообразие. Эволюционная же теория человека слишком коротка для накопления серьезных различий. Там же. Однако странное объяснение, надо сказать. Если исходить из того, что человек и шимпанзе имеют общего предка, то как можно говорить о разной предположительности их эволюционной истории? А если вести отсчет от одной и той же точки, от момента разделения предков шимпанзе и человека, то получается, что в эволюционном древе человека мутаций было на несколько порядков меньше, чем в эволюционном древе шимпанзе. То есть эволюционное развитие шло больше у шимпанзе, а человек буквально застыл в этом развитии. Между тем, это абсолютно противоречит тем отличиям, которые наблюдаются у шимпанзе и человека по сравнению с другими животными видами. Как же быть? Если считать, что некая усредненная скорость мутаций была у предков человека и шимпанзе одинаковой, то странности со степенью разнообразия ДНК объяснимы лишь в том случае, если предполагается, что отсчет эволюционной истории по шимпанзе ведется практически с момента их отделения от предка общего с человеком и другими приматами а по человеку только с некого более позднего промежуточного момента в которой по каким-то причинам произошло очень резкое сокращение популяции наших предков что привело к очень сильному сокращению базы дальнейшего развития говоря другими словами Столь малые отличия людей друг от друга возможны только в том случае, если мы являемся потомками очень и очень малочисленной группы предков или уже самих Homo sapiens, живших в совсем недалеком прошлом по сравнению с отделенными от нас ветвями приматов. И если разделение ветвей шимпанзе и человека ныне считается произошедшим 5-7 миллионов лет назад, то время существования упомянутой малочисленной группы, от которой произошло все человечество, существенно ближе к настоящему времени. Разные исследователи приводят разные оценки. Кто-то называет момент 200 тысяч лет назад, кто-то существенно позже, всего 70-75 тысяч лет назад. Но как бы то ни было, это вовсе не миллионы. В принципе, вывод именно об очень узкой базе человечества получен в ходе других исследований, которые ныне широко известны благодаря громкому названию поиска митохондриальной Евы. Историю популяции человека можно проследить, сравнивая представителей разных рас и народов по тем фрагментам ДНК, по которым различия между индивидами гораздо более выражены, чем в среднем по геному. Такие фрагменты называют ДНК-маркерами. Зная скорость, с которой происходят мутации, и определяя количественную меру различий между геномом людей из разных популяций, вычисляют время их отделения от общей предковой линии. Продвигаясь назад от генома современного человека, можно построить филогенетическое древо Homo sapiens. Для исследования используют разные типы ДНК-маркеров. Следует отметить ДНК-митохондрий, мт -ДНК и Y-хромосомы, Y-ДНК, поскольку они позволяют проследить генетическую историю человечества отдельно, по женским и мужским линиям. Первая передается только по материнской линии, так как митохондрии находятся в цитоплазме клетки. А цитоплазма потомка зиготы определяется цитоплазмой яйцеклетки. Если два человека имеют общего предка женского пола, с которыми их соединяет цепочка по женской линии, то различия между их мтднк покажут, сколько поколений отделяет их от жившей столетия или тысячелетия назад общей прапрапрапрабабушки. Изучение Y-ДНК позволяет проследить эволюционные траектории по отцовской линии, поскольку Y-хромосома передается только по мужской линии. Изучение остальной автосомной части генома, которая сосредоточена в хромосомах, наследуется по обеим линиям и в которой представлена большая часть генома человека, также чрезвычайно важна, ибо дает маркеры для изучения комбинативной изменчивости. одновременно привносимой и с отцовской, и с материнской стороны. Из-за многочисленных мутаций МТДНК ныне живущие люди отличаются от данных Евы, возраст которой, с точки зрения соединения всех типов МТДНК в прошлом, примерно 200 тысяч лет. Аналогична ситуация из y хромосомы Большая часть ее не рекомбинирует, и изменчивость ДНК в ней – подчиняется тем же стохастическим процессам, что и мтднка. При этом говорят о y-хромосомном адами. Он оказался гораздо моложе мт евы. Объяснение тому меньшая так называемая эффективность численность мужчин на протяжении истории человечества из-за большей смертности и нередко отстранения от процесса размножения. Там же В других исследованиях получены другие даты для митохондриальной Евы. Но в целом речь идет о диапазоне времени от 200 до 100 тысяч лет назад. Именно в это время человечество, по мнению исследователей, прошло некое подобие бутылочного горлышка в численности своей популяции, чуть не прекратив свое существование как вида вообще. Как можно видеть, оценка по двум разным методикам исследования особенностей ДНК дает один и тот же результат для времени некого ключевого события в истории человека. Споры вокруг исследования по мт не стихают. Кто-то абсолютно уверен в результативности и уже вычисляет пути и периоды расселения людей по планете, а кто-то считает их чисто профанацией. и откровенной подгонкой под уже имеющиеся версии этого самого расселения. Надо сказать, что основания для скептицизма в весьма категоричных выводах митохондриальных исследований действительно есть. Дело в том, что в саму методику этих исследований заложено предположение о более-менее равномерном возникновении мутаций и используется некое среднее значение по этому параметру. Фактически, возможность резких скачков генных мутаций остается вне анализа в рамках этой методики, что приводит в итоге к очень большим сомнениям в надежности получаемых дотировок тех или иных событий. Честно говоря, я весьма скептически отношусь к эффективности митохондриальных исследований, которые сильно преувеличены ажиотажем, раздутые средствами массовой информации. вокруг результатов этих исследований. Косвенным показателем того, что к этим результатам надо относиться со здравым скептицизмом, является то, что разные группы исследователей по этой методике получают разные прородины и сильно отличающиеся друг от друга волны миграций. Но если количественные оценки сомнительны, то качественный результат митохондриальных исследований, на мой взгляд, заслуживает серьезного внимания. Я имею в виду выводы о происхождении человечества в относительно недалеком прошлом из некого узкого бутылочного горлышка. Получается, что эволюционная теория на базе выводов современных исследований указывает на очень и очень малый состав человеческой популяции в некий момент времени, имевший ключевое значение. По некоторым оценкам, Мы являемся потомками такой группы, которая в этот момент насчитывала всего от 20 до 2000 особей. Но ведь о том же самом говорят и шумерские предания. О создании человека богами в ходе генетических экспериментов. И даже численность первой массовой партии, 14 клонов Адама, 7 мужчин и 7 женщин, по порядку величины совпадает с нижней границей в оценках учеными численности популяции в момент прохождения бутылочного горлышка. Более того, исследования по МТДНК указывают на всеобщую некую единичную Еву и единичного Адама. Но именно об этом и говорят древние шумерские предания. Клонировали ведь единичный удачный экземпляр. Современные исследователи говорят о мутациях, но в свете рассматриваемой нами проблемы, стоит задаться вопросом, а мутации ли это были в полном смысле этого слова? В рамках сугубо эволюционной теории и и предположить невозможно, однако в качестве факта можно констатировать лишь отличие того или иного участка ДНК у одного образца От соответствующего участка днк другого образца мутация в данном случае это уже трактовка и если с фактом не поспоришь то трактовка то вполне может ошибаться мы же не присутствовали при событиях многотысячелетней давности мы наблюдаем ведь только последствия этих событий что мы увидим если произошли мутации мы увидим отличие в структуре днк А что мы увидим, если имело место смешание генов богов и земных заготовок? Мы увидим абсолютно то же самое. То есть отличие в структуре ДНК. На самом деле получается, что мы имеем один и тот же набор эмпирически установленных фактов, которые объясняются двумя разными теориями. Причем гипотеза создания человека в качестве гибрида местной заготовки и инопланетного бога ничуть не хуже объясняет имеющиеся факты, чем эволюционная гипотеза. И более того, гибридная версия вдобавок объясняет те указанные ранее странности, которые эволюционная теория объяснить сейчас не может. Ведь особенности волосяного покрова, устройства современной репродукции человека вполне укладываются в версию либо побочного, либо даже целенаправленного результата генетических экспериментов как ни парадоксально но версия изложенная в древних шумерских преданиях вовсе не противоречит эволюционной теории как таковой напомним перед началом экспериментов энки упоминает о том что нужное богам существо уже есть то есть о том что на земле уже имеется в наличии естественный полуфабрикат заготовка которую достаточно лишь немного модифицировать. Это указывает как раз на то, что человек создавался вовсе не из ничего, как это имеет место, например, в библейской версии, а на базе местной мартышки, появившейся на планете в ходе все той же самой эволюции. Соответственно, и весомая часть как генов, так и следов древних мутаций через использованную заготовку неизбежно должна была перейти и перешла к полученному гибриду. Шумерская версия создания человека на самом деле лишь дополняет и расширяет эволюционную теорию, допуская фактор внешнего вмешательства, который эволюционной теории просто не учитывается. И результаты нашей собственной практики в области искусственной селекции, генной инженерии и клонирования Представляют нам вполне осязаемые конкретные примеры влияния того самого фактора внешнего вмешательства, который не учитывает эволюционная теория. Так почему бы нам не учесть воздействие в прошлом такого фактора на нас самих? Кто-то может вспомнить про бритву Акама, не изобретая дополнительных сущностей без особой на то необходимости. Дескать, зачем нужно приплетать сюда инопланетян, если и теория эволюции, в общем-то, не так уж плоха. Но в данном случае мы имеем не просто две параллельные версии для общего массива фактов. Мы имеем прямое утверждение древних легенд и преданий, что правда не голая теория эволюции, а ее расширенный вариант, то есть теория гибридного создания человека. И если учесть, что в одних вопросах гибридная версия чуть лучше объясняет факты, в других чуть лучше, в третьих чуть лучше, то количество постепенно переходит в качество. Древние легенды и предания, похоже, и в этот раз говорят правду. И если вспомнить Стругацких, то по их терминологии мы уже имеем дело не с легеньким, а весьма сильным и устойчивым запахом серы. Немаловажен здесь и вопрос о том, когда же именно произошло создание человека». То есть, когда была произведена гибридизация. Ведь если бы она имела место, скажем, на самой ранней стадии эволюции человека, то есть миллионы лет назад, то было бы не столь уж и важно, имела она на самом деле место или нет. Это была бы проблема, пожалуй, только теории эволюции. Однако, митохондриальные исследования указывают на гораздо более позднее время, в диапазоне от 200 до 100 тысяч лет назад. Примерно на такое же время указывают и сравнительные исследования генома шимпанзе и человека. Вдобавок, анализируя и сопоставляя последовательность ДНК, ученые нашли в человеческом геноме 6 областей, которые имеют явные отметки мощных изменений, случившихся опять-таки за последние 250 тысяч лет. Речь идет о мутациях, которые распространяются по всему виду в пределах всего нескольких сотен поколений, превращаясь таким образом в норму. Это очень быстрые эволюционные изменения. Между тем разовое и одномоментное внешнее воздействие на гены в ходе той же гибридизации будет оставлять след, производящий впечатление неких мутаций. Но для этого не будет уже требоваться такое количество времени, какое необходимо для получения тех же изменений в ходе естественных эволюционных изменений. Ведь мутации – процесс довольно растянутый во времени. Следовательно, момент создания человека мог быть существенно позже, нежели это получается для исследований особенностей ДНК. Таким образом, речь идет о событиях, имевших место ориентировочно, скажем, всего, 30-100 тысяч лет назад. А если учесть проблему быстрого роста волос, что могло явиться просто побочным эффектом при гибридизации, то придется сместиться в еще более близкое время, в период 20-50 тысяч лет назад, поскольку именно к этому времени относятся первые инструменты, более-менее подходящие для решения этой проблемы. то есть для подрезания слишком быстро отрастающих волос. Таким образом мы оказываемся в определенном смысле слова уже в непосредственной близости к событию, связанному с вмешательством со стороны. И это ставит проблему в разряд весьма актуальных. Причем актуальность увеличивается и тем, что абсолютно неясно, что же привело к исчезновению с лица нашей планеты всех других видов гоминидов. Ведь, как указывалось ранее, всего 50 тысяч лет назад, обратите внимание, все те же 50 тысяч лет назад, на Земле параллельно существовало четыре самостоятельных вида, три из которых исчезли, по абсолютно неизвестным для современной науки причинам. Версий их исчезновения много, но ни одна из них не выдерживает сколь-нибудь серьезной критики. Конечно, нельзя утверждать, что это было результатом деятельности богов, То есть инопланетной цивилизации которая решила по каким-то причинам произвести зачистку территории под новый гибридный вид или для чего-то еще каких-либо археологических свидетельств геноцида подобного масштаба пока не обнаружено да и мифы по этому поводу хранят полное молчание но и полностью исключать подобный вариант развития событий тоже нельзя